только сейчас это не слишком помогло. Резко включился слух, и оказалось, что кто-то совсем рядом бьет из пулеметов длинными очередями. «Капитан! Они убили капитана!» «Да жива она!» — крикнул Влад и попытался встать. Точнее, для начала принять такое положение, чтобы задница была ниже головы. Удалось, хотя и с трудом. В следующий момент послышался хруст. В кабину через выбитое стекло заглянул Хрюрик. — Нож есть? Ремень срезать? — спросил Влад, но Орк уже и сам понял. Он резанул ремень, поймал касси и выдернул ее наружу. Стало чуть попросторнее, и Лопатин тоже смог выползти. Под конец ему помогли. Кто-то схватил за шиворот и выволок, не слишком заботясь о том, чтобы Влад не поранился об осколки стекла и гнутые железки. Встать ему тоже не дали, так и тащили дальше, пока он пытался вывернуться. — Да не дергайся! Быстрее, пока Ори прикрывает! — велел Хрерик. Они свалились в какой-то овраг, а через несколько секунд почти Владу на голову спрыгнул Оре. «Зажали! Вызываю стремительную!» «Стой!» — Лопатин схватил Старпома за руку. «Они же этого и хотят! У них тут где-то есть что-то мощное, чем они собьют шлюп! Надо самим уходить!» «Куда уходить?» — возмутился Хрёрик. «Нас в клещи взяли! Высунешься, — убьют!» «Он прав!» — Касси наконец очнулась и сразу поняла проблему. «Ох, как же голова болит! Они не просто так оставили нас в живых, хотят лишить корабля!» Ори грязно выругался. «Что теперь, помирать?» Влад осторожно высунулся из кювета и тут же откатился назад. Трудно оставаться спокойным, когда видишь, как почти перед лицом земля взрывается маленькими фонтанчиками. Их убежище отлично видят. Кто-то засел с пулеметом на возвышенности совсем недалеко и теперь действительно даже не высунешься. Влад поднял автомат над головой, дал короткую очередь вслепую, куда-то в сторону, в ответ тоже застучало. А самая паршивая, Ори, с другой стороны овражка, тоже куда-то стрелял. Значит, действительно зажали. «Эй, демон!» — крикнули откуда-то очень мелодичным голосом. «Отдай своим людям приказ сложить оружие! Сопротивление бесполезно!» Кася даже отвечать не стала. Бори попытался стрелять на голос, бесполезно. Враги где-то совсем близко, но не слишком опасаются огрызающихся жертв. «Признаю, ты действительно умеешь воевать. Выбрался из почти безнадежной ситуации и даже мог победить. Если бы местные жители не захотели нам помочь, у тебя был шанс. Но теперь поздно. Мы тоже получили земное оружие, и теперь у тебя нет преимущества. Подумай, демон». Каси, ты не могла бы с ним поговорить? Попросил Влад. Ты что-то придумал? насторожилась девушка. Или правда надеешься на пощаду? Просто пока он говорит, не стреляет, пояснил Лопатин. А мне очень хочется увидеть, где он находится. Короче, долго объяснять. Какие условия плена! Крикнула из оврага Каси, внув Владу. Ого, да ты не демон, ты демонит! хмыкнул собеседник. Впрочем, это не меняет дела. Мой капитан милостив, так что условия стандартные. Тебе не нанесут вреда, будут кормить и лечить, если необходимо, до тех пор, пока за тебя не внесут выкуп. К тебе не будут применены пытки. Дальше Влад не слушал. Медленно-медленно он поднял голову над краем оврага. Тот, кто сейчас вещал, находился на втором этаже двухэтажного здания через дорогу. Старого, уже давно заброшенного, но еще крепкого. Преимущество очевидно, они защищены стенами, да еще и находятся на возвышенности. Пожалуй, если бы забрались на крышу, могли бы вовсе простреливать весь овраг, но им нужен именно плен. Второй стрелок явно находился впереди, на другой стороне дороги, там еще одно здание. Наверняка в нем и расположился, а еще где-то поблизости должен быть кто-то с чем-то дальнобойным и мощным. На случай, если Касси все-таки откажется сдаваться и вызовет на подмогу стремительную. Тогда кораблику точно не поздоровится. Влад не верил, что хитрецы не предусмотрели такого развития событий. «Ладно», — решил парень. «Наверное, Касси и Орки сейчас удивятся?» «Ничего. Потом извинюсь, если что». Глава 25. Картинка перед глазами сменилась мгновенно. Раз, и Влад уже смотрит на какое-то пыльное помещение. Переместиться сразу туда, где находится переговорщик, Лопатин не решился, прыгнул в соседнее окно. И почувствовал себя полным идиотом, потому что помещение, как оказалось, на этаже всего одно, но большое. Парень стоял посреди комнаты, а возле окна расположился пулеметчик в рясе. Рядом кто-то из команды авианосца, таких Влад еще не видел. Невысокий, с короткой рыжеватой шорсткой на лице, он был одет в форму офицера. Сектанта Влад подстрелил, а вот эльфийский офицер от очереди успел уклониться. Он так шустро метнулся в сторону, что Лопатин даже не успел прицелиться, только он навел автомат на пришельца, как тот уже сместился в сторону. Уследить за ним было очень трудно. В какой-то момент Владу повезло. Махнатый обо что-то запнулся и потерял темп. Парень, не отпуская спускового крючка, все-таки поймал его в прицел. Офицер дернулся от попадания, но тут автомат сухо щелкнул и перестал стрелять. Закончились патроны. Пуля угодила в руку или в плечо. По крайней мере, противник выронил метатель, но даже не поморщился. Здоровой рукой он выхватил саблю и прыгнул на Влада. Думать было некогда, и Лопатин попытался встретить нападающего уже привычным ударом приклада, но безнадежно запаздывал. Этот пришелец двигался слишком быстро. От приклада мохнатый уклонился еще в воздухе, сверкнуло лезвие, Влад отшатнулся, запнувшись о какой-то мусор и повалился на спину. В такие моменты восприятие обостряется. Влад заметил выражение легкой досады, мелькнувшее на лице пришельца. Удар должен был снести человеку голову, но из-за падения прошел мимо. Впрочем, досада была совсем мимолетная. Пришелец уже утвердился на ногах и следующим ударом промахнуться не мог. «Да что ты за тварь такая, крыса эльфийская!» — в отчаянии подумал Влад. Но тут, видно, сработало дикое желание жить. Парень вдруг оказался в другом конце комнаты. Офицера эльфов это задержало только на мгновение. Он развернулся, нашел взглядом лопатина и рванул навстречу, а Влад, так и не успевший подняться на ноги, бросил автомат, Дернулся было отползти, толкаясь локтями от пола, но понял, что это бессмысленно. Рука уткнулась в пояс и нащупала шарик гранаты. Влад снова переместился теперь к стене. Куда смотрел, там и оказался, еще и спиной к противнику. Обхватил гранату, сдернул с разгрузки, которую зачем-то нацепил на себя еще на заводе. Щелкнул запал. Лопатин кожей почувствовал, что сейчас по спине полоснут саблей и снова переместился. «Как только чека выдернуто, мистер Граната нам больше не друг», — мелькнула дурацкая цитата. Очень хотелось отбросить шарик подальше, но вместо этого Влад повернулся. В голове отсчитывались секунды. Раз. Офицер снова находит его взглядом. На лице уже не шуточное раздражение, очевидно недоволен, что жертва никак не желает умирать. Два. Противник снова несется к Владу. Зал довольно большой, но эльфийский офицер очень быстр. 3. Сабля уже начинает опускаться на лопатина, прямо на лицо. Влад отпускает гранату и снова перемещается. За спиной раздается хлопок, даже не очень громкий, и звук падения. Перед глазами все плывет, в ушах будто ваты набили. Не от взрыва, слишком много перемещений за короткое время. Влад уже заметил, что между перемещениями желательно делать перерывы. Видимо, на них тратятся какие-то силы, и эти силы нужно как-то восполнять. И если этим правилам пренебрегать, тело накрывает дикая слабость. Однако лечь и расслабиться было нельзя. Влад, потряс головой, пытаясь собрать мозги в кучу, поднялся таки на ноги. Офицер эльфов был надежно мертв. Наступательная граната не слишком убойная штука, но только никогда она взрывается у тебя прямо под ногами. Лопатин подошел к убитому сектанту, поднял пулемет, осторожно выглянул наружу. Кажется, никто еще не понял, что обстановка изменилась. Касси и орков из окна не видно, но кювет, в котором они укрылись, Влад видит. Еще опрокинутый на бок грузовик, а на другой стороне дороги, в двух сотнях метров впереди, здание. Скорее всего, по грузовику стреляли именно оттуда. «Вон из того окна», — пробормотал Лопатин. «Прошлись по колесам, нас занесло, и мы рухнули. А потом нас в этот овраг специально загнали». Дали, так сказать, возможность спрятаться и осознать безнадежность ситуации. Времени драка с офицером заняла всего несколько секунд, так что коллеги нападающих, засевшие в здании напротив, пока не поняли, от чего переговорщик вдруг резко замолчал. Влад заметил, как в одном из окон появился человек, вытащил пулемет. Короткая очередь в сторону аврага, видимо, для острастки. В углу комнаты зашуршало знакомо. Лопатин сначала испугался, потом сообразил. Переговорник. Но ну, логично, если что-то непонятно, нужно связаться с начальством. Отвечать Влад не стал. Появилась идея изобразить этого самого командира и велеть всем выходить на улицу, но такое срабатывает только в кино. Тем более переговорники, в отличие от рации, голос пользователя без искажений передают, так что выдать себя за другого все равно не получится. Лопатин, стараясь не высовываться, уложил пулемет на подоконник, прицелился и зажал спусковой крючок. Загрохотала, в плечо толкнуло отдачей. Получилось или нет, неясно, в ответ не стреляют. Влад тяжко вздохнул. Нет, дело надо доделывать до конца, пробормотал парень. Еще раз вздохнув, он сосредоточился и снова переместился. Увидеть смену обстановки парень еще успел, а вот что-то в связи с этим сделать уже нет. Свет в глазах вдруг погас, возникло короткое ощущение невесомости, и Влад окончательно потерял сознание. Просыпаться от того, что тебе лижут лицо, странно. В первый момент ведь не понимаешь, что именно происходит. Просто кто-то возит по лицу влажным и теплым, и, естественно, это настораживает. Влад отдернул голову, распахнул глаза и обнаружил над собой дружка. Увидев, что человек очнулся, пес радостно взвизгнул и стал облизывать его еще старательнее. Фу, дружок, отстань! Я тоже тебя люблю, но целоваться с тобой не хочу! У тебя зубы нечищенные! Фу!» Дружок и не думал прекращать так, что пришлось подниматься. Вокруг расстилалось бездонное и бесконечное небо. Сам Влад лежал на матрасе, который кто-то бросил прямо на полубе шлюпа. Мимо пронесся хрюрик, даже не обратив внимания на Лопатина. Сообразив, где находится, Влад ужасно разочаровался. Подскочил от ужаса, но тут заметил по правому борту остров. Шлюп не ушел далеко и пока дрейфовал вдоль тверди. — О, очнулся! — пока Влад пытался определить, где находится, со спины подошел Ленард. — Я говорил, просто отлежаться надо немного. — Куда летим? — спросил Лопатин. — Пока никуда, — пожал плечами лекарь. Только отошли, ты быстро очнулся. Сейчас ходовые испытания закончим, а дальше капитан скажет. Ты давай вон пока, походи, в себя приди. Поверь, полегчает, после магического перенапряжения физическая активность самое то. А там капитан освободится и все объяснит. Орк помог Болезному встать, а дальше тут уже сам подошел к правому борту. В голове было мутно и муторно. Мимо то и дело пробегал кто-то из экипажа, Рядом ластился дружок, чувствовал, что приятелю плохо. Что ж так паршиво-то? Даже мысли были вялыми. Впрочем, через несколько минут, как и обещал Ленард, действительно полегчало, и голова снова включилась. «Так, наши меня, получается, нашли и как-то даже притащили на корабль. Придется объяснять, как я так удачно исчез, но это ладно. Все равно долго скрывать бы не получилось». Больше всего мне интересно, что собирается делать Касси и где мой Брандер. Брандер, к счастью, нашелся тут же. Плыл на буксире за кормой стремительной. Причем кораблик не пустым шел. Прямо на палубе обнаружился дядя Саша, сосредоточенно вдавливающий взрыватель от гранаты в брусок тротила. Влад постоял немного, дожидаясь, когда дядя Саша закончит ответственное дело, и окликнул сапера. — О, ну слава богу, я уж думал, с тобой что-то паршивое случилось, — обрадовался сосед. — Дядь Саш, чего было-то, расскажи, — попросил Лопатин. — И чего ты делаешь? — А то ты сам не догадался. Готовлю взрывчатку. Уж к автоматике ты сам приделаешь, в этом я не разбираюсь, так что тут решил все пока подготовить, чтобы ты не мучился. Не дело, конечно, рядом с кораблем такой работой заниматься, да еще сидя на взрывчатке считай, но ничего не поделаешь, времени у нас не особо. Чего было-то, а то я пропустил все. Да чего, сейчас назад Касси с Ленартом связалась, место встречи назначила. Мы как раз неподалеку от острова висели. Смотрим, едет. Машина незнакомая, красненькая, дергается, виляет. Еще и дым из-под капота валит. Ну, думаю, беда какая-то с тобой случилась. Потом смотрю, за рулем вообще не ты, а Касси. Знаешь, Владик, ты меня так больше не пугай. Я думал, все, кончился парень. Потом оказалась живой, только без сознания. Как эта демоница ухитрилась машину вести, не знаю, но угробила она ее напрочь. Километров десять на первой передаче проскакала. Не суть, плевать на машину. Короче, выскочили из тачки, тебя на палубу перенесли, потом сами перегрузились. Касси велела отчаливать, а дальше начала ходовые испытания проводить, после ремонта положено. Ну а я, чтобы не мешаться, попросил меня на брандер перевести, чтобы, значит, не бездельничать. Так что я особо и не знаю ничего, надо кассе ждать. Но я так думаю, улетать, не отправив прощального подарка, наши знакомцы не собираются, можешь не переживать. Влад вздохнул и переместился к дяде Саше. Чего теперь-то скрывать? Заодно потренировался в объяснениях. Соседу-то он давно хотел рассказать, да вот все как-то не получалось. Тот только головой качал в удивление. «Даже не знаю, что и сказать», — подытожил мужчина рассказ. Ты теперь супермен, получается, как в кино. Эх, мне бы такие способности, да на матушке земле, жил бы где-нибудь в Ялте до да горя не знал. Но вообще, брат, даже не знаю, завидовать тебе или нет. Знаешь, вот эти все банальные темы про большую силу и большую ответственность. По-любому ведь за такие подарки расплачиваться придется. Не перед людьми, перед судьбой. Типа, кому многое дано, с того многое спросится. Да пофиг, пожал плечами Влад. Я как бы не напрашивался и вообще случайно получилось, но отказываться не буду. Я еще вот что хотел спросить. Мы там нашли шмели, три штуки, как думаешь, может вместо Брандера ими попробовать? Видел уже, кивнул дядя Саша, и авианосец видел. В смысле рассмотрел повнимательнее. Мы когда над плоскостью острова поднялись, в трубу хорошо рассмотрел. Здоровая вообще-то дура, так что даже не знаю. Метров, наверное, четыреста, реально огромный корабль. Что-то я сомневаюсь, что шайтан-труба, даже три штуки может его сильно повредить. Парусата то пожжет, это без вопросов, да и пожар устроит хороший, тут без сомнений. А вот получится ли в бездну сбросить, хз, вот честно, есть сомнения. Ну, значит, продолжаем в том же духе, вздохнул Влад и принялся за настройки. Все уже было готово и даже проверено, оставалось только собрать. Минут через двадцать Влад оторвался от ноутбука. «Ну вот, конечно, еще бы раз проверить, но теперь уж как-нибудь придется обойтись». «Ага, давай уж обойдемся», — дядя Саша немного опасливо покосился на ноутбук в руках Влада. «Если рванет сейчас, ни от нас, ни от стремительной даже обломков крупных не останется. Это, конечно, хорошая смерть, быстрая, но лучше все ж обойтись. Ты, кстати, имей в виду, запалы на 4 секунды, то есть бум произойдет не сразу». Я на срочке слышал всякие байки, что, дескать, можно что-то там похимичить и сделать поменьше, но извини, только слышал. Сам экспериментировать не стану. Запал он, конечно, не сильно бахает, но пальцы только так оторвет. Влад и сам чувствовал себя неуютно, сидя на кораблике под завязку, набитом всевозможной взрывчаткой. Причем смешной психологический выверт. Стоило им с дядей Сашей вернуться обратно на стремительную, страх прошел. «Все-таки странная скотина-человек. Мозг вроде понимает, что никакой разницы, и в то же время настремительно и мне гораздо спокойнее», — думал Лопатин. Дядя Саша в это время восторгался способом перемещения. Это Влад решил проверить свои силы. Но и заодно убедиться, что слабость от применения способностей прошла окончательно, и какая-то батарейка внутри самого Влада снова заполнилась. «Ага, я вижу, вы уже готовы», — хмыкнула Касси. Димонесса вышла на палубу как раз в тот момент, когда и дядя Саша с Владом вернулись. «Влад, ты полон сюрпризов, вот уж не подумала бы, что среди людей есть магически одаренные. «Да я, если честно, тоже о таких не слышал до сих пор», — признался Лопатин. «Это все ваши гелиотропы солнечные. Когда мы только провалились, я как раз решил полюбопытствовать, ну и случайно поймал лицом один. А телепортироваться только недавно научился, вернее, понял, что умею». «Удивительно», — покачала головой Касси. «Вот почему ты спрашивал Хримпа про магические свойства. Впрочем, это можно обсудить и позже. Я хочу сказать, что мы уходим. Оставаться на Тверде стало слишком опасно после того, как жители острова подчинились эльфам. Мы попытаемся воплотить ваш план сейчас, но если не выйдет, задерживаться не станем. Я уже отдала приказ. Мы идем на сближение с авианосцем. Попробуем зайти из-под острова. Так все же больше шансов подобраться поближе незамеченными». Влад кивнул. Сказать ничего не смог, почему-то стало страшно, и парень боялся, что голос сорвется. Стремительное уже начало движение. Совсем незаметно, в первый момент показалось даже, что этот остров вдруг начал подниматься вверх, а не шлюп поднырнул под него. Как когда сидишь в вагоне и смотришь на соседний поезд, и непонятно, кто из вас начал двигаться, а кто все еще стоит. Зрелище было удивительным. Как будто над дневное небо вдруг начала наползать ночь со звездами. Усыпанное светящимися кристаллами дно казалось невероятно красивым. Стремительное двигалось не слишком быстро, а остров, хоть Кассия и называла его всего лишь средним, в какой-то момент стал казаться гигантским. Краев не видно, только бесконечная сверкающая твердь над головой. Очень непривычно. Влад даже отвлекся от страха. К реальности его вернула Кассия. Влад, тебе пора отшвартоваться. Проверь лучше, чтобы этот брандер был подальше от стремительной, когда нас заметит противник. Спорить с этим утверждением было невозможно, и Влад поспешил выполнить указания. Вопреки опасениям, что что-то не заработает, корабль слушался клавиш очень легко. Пришлось чуть-чуть привыкать к управлению. Теперь, когда на кораблик не действовала повышенная гравитация острова, он вел себя более резко. Но Лопатин быстро пренаровился. «Сейчас мы опустимся еще ниже», — объявила Касси через переговорник. Диманы вернулась на капитанский мостик, а вот Влад с дядей и Сашей оставались на палубе. Оттуда было удобнее следить за Брандером. «Так вы будете видеть и свою летучую бомбу, и авианосец. Не подведи, Влад!» Лопатин терпеть не мог, когда его мотивируют таким образом, поэтому промолчал. «Как будто без этого не подведи, я бы решил таки подвести, ворчливо подумал парень. Дно острова стало резко отдаляться, звездочки гелиотропа начали сливаться и сразу перестали напоминать звездное небо. Теперь это было похоже на гигантский фонарь, который освещает бездну. «Наверное, если там глубоко под нами кто-то есть, он видит остров как одно светило, как мы на Земле какой-нибудь Юпитер видим или Венеру», — сказал Лопатин. «Вот ты сейчас очень подходящее время выбрал, чтобы о таких вещах порассуждать», — хмыкнул дядя Саша. «У тебя чего, нервы титановые?» «Да нет, это я, наоборот, от нервов всякую ерунду болтаю. Я уже край вижу. Где авианосец-то?» «Они ждут нападения!» — вдруг раздалось из переговорника голосом Тришки. «Наблюдаю противника на 15 градусов, расстояние 2 мили, от края острова половина мили. Они отошли, чтобы мы не могли застать их врасплох!» «Продолжаем идти тем же курсом», — тут же отреагировала Касси. «Влад, они пока не могли заметить твой брандер». Пусть он держится под самым дном, так им будет труднее его заметить. «Черт, вот какой я идиот», — думал Лопатин. Ну ведь можно было какой-нибудь квадрокоптер с камерой найти. Сейчас бы крались под дном острова, а за авианосцем следили с Они бы нас вообще не увидели. Почему-то хорошая идея приходит тогда, когда уже поздно». В этот момент Влад не думал о том, где бы он брал квадрокоптер. Искал ведь уже, но не нашел, а сделать сам не успел бы никак. Авианосец не висел на месте, медленно поднимался вверх и одновременно отдалялся от острова. Корабль внушал. Теперь с близкого расстояния он казался огромным. По всему дну выделялись пушечные порты, пока закрытые. Верхнюю палубу было почти не видно, только кончики мачт сейчас без парусов. Форма у корабля была не слишком аэродинамическая. Чем-то он напоминал имперские разрушители из Звездных войн в миниатюре треугольный, с многочисленными надстройками, серебряно-серый, будто из металла. Хотя Лопатин уже знал, что это не так. Корабль сделан из специального дерева, очень прочного и очень легкого. В целом, впечатление авианосец производил мрачное и угрожающее. Невольно хотелось держаться от него подальше. Враг заметил стремительную сразу, не удалась хитрость. Впрочем, Касси не разочаровалась, очевидно, не слишком надеялась, что обман получится. Стремительная еще немного разогналась, так что и Владу пришлось добавить мощности на двигатель Брандера, чтобы не отстать. Парень продолжал держать кораблик под самым дном, надеясь, что его не сразу заметят. Впрочем, это тоже по большей части бесполезно. Расстояние между авианосцем и краем острова слишком велико, увидят еще, и среагировать успеют. «Влад, я не буду подходить к нему ближе, чем на треть мили, у него слишком большая мощность залпа, ближе будет слишком опасно», — сказала Кася. Но и отвлечь его мы тоже не сможем. На таком расстоянии наши пушки ему не навредят. «Касси, у вас есть свободные бойцы?» — спросил дядя Саша. «У нас четыре пулемета с боезапасом, и шмели еще. Треть миля — это шестьсот метров, вообще никакое расстояние». «Палубная команда свободна, я отдам распоряжение», — ответила девушка. Действительно, паруса даже не ставили, и теперь Лопатин сообразил, почему. Вспомнил, что Димонесса как-то упоминала, ветряные течения обходят острова стороной. «С пулеметами это отличная идея», — подумал Влад. «Такой дури они ни почём, а вот команде явно будет не весело. Однако радовался недолго. Хорошая идея в одну голову не приходит. Постремительно и начали стрелять чуть ли не раньше, чем орки получили пулеметы. Пока что это было не слишком страшно. Пули проходили где-то в стороне, однако вечер резко перестал быть томным. Надо было дождаться ночи, подумал Лопатин. Хрен с ним, что нам ничего не видно, но ведь и им тоже. Даже интересно, отчего Каси не стала ждать темноты. Наверняка ведь были какие-то соображения. Однако спрашивать некогда, нужно рулить брандером. Они уже вышли из-под прикрытия острова, и теперь Влад полностью сосредоточился на управлении, тем более, что Брандер тоже заметили и по нему начали стрелять. Уроды, набрали же где-то всякого стреляющего. И почему этого не сделали мы? Надо было не в небо пялиться, а оружие в укромное место свозить в свое время. Сейчас бы проблем не знали. До сих пор стремительная двигалась так плавно, что изменение курса или скорости можно было заметить только по окружающим объектам. Теперь, когда по ним стреляют, Касси осторожничать перестала. Пробегавший мимо Ленард, не отвлекая Влада от управления, обвязал парня каким-то поясом и прицепил к фальшборту. «Это чтоб не вылетел! Вообще в бою не рекомендуется, но ты ж сам нам было! Смотри, не поймай дротик!» Враги действительно пристрелялись. Иногда Влад слышал глухой дробный стук, когда очередь попадала в корабль. Повреждений и раненых пока не было, но становилось крайне неуютно. Трудно сосредоточиться на управлении Брандером, когда вокруг неприятно свистит. Стремительное продолжало держаться ниже, чем авианосец. В стрессовые моменты соображаешь быстро, поэтому Влад сразу понял. Подставляет палубу. Если пулеметная очередь попадет по двигателю, его может и повредить. С другой стороны, стрельба орков от этого в значительной степени становится бесполезной. Даже если смогут повредить двигатели авианосца, тому от этого ни жарко, ни холодно, слишком их у него много. Стремительное перестала сближаться с авианосцем, теперь двигалась по кругу, держась примерно на одном расстоянии. Причем держалась от чего-то даже ближе, чем это необходимо. По крайней мере, к пулеметному обстрелу добавился еще и пушечный. Из-за разницы в высоте у авианосца было преимущество в дальности, да и пушки у него явно помощнее, чем у касси. Экономить на снарядах эльфийский капитан не стал. Попасть у него пока не получалось, но все равно страшно. «Зачем она это делает?» — мысленно возмущался Лопатин. «Пулеметам-то все равно, 600 метров или 700. Лучше бы отошла подальше, тем более у самой явно пушки не такие дальнобойные. И мне было бы удобнее. Стремительная теперь рыскала из стороны в сторону, пытаясь сбить прицел и не дать в себя попасть, от чего Влада бросала туда-сюда, один раз даже чуть ноутбук не выронил, от чего покрылся холодным потом сильнее, чем когда рядом пулеметная очередь прошла. Слева гулка бухнула, на борту авианосца ближе к пушкам расцвел красочный взрыв, дядя Саша наконец решился на выстрел. «Не пытайся попасть в пушечный порт», — ожил коммуникатор голосом Касси. «Они закрываются сразу после выстрела, ты не сможешь их подловить. Лучше целься ближе к палубе. Мы сейчас поднимемся ненадолго». Влада вжала в палубу, так резко начал подниматься шлюп. Пулеметный обстрел даже усилился, причем с обоих сторон. Удерживать взгляд на Брандере было все сложнее, очень уж громко стало вокруг. Правда, про сам Брандер не то чтобы забыли, но уводить его от огня стало попроще. Видно, вражеский капитан посчитал большей угрозой шлюп. Или просто понял, что попасть не удастся. Машинка получилась но ну, очень юркая, а Влад шустро давил на кнопки, не давая противнику пристреляться. Палуба вдруг перестала давить на задницу. Наоборот, Влад понял, что чуть ли не взлетает. В этот момент снова бухнул шмель, да и пулеметы как с цепи сорвались, поливая вражескую палубу свинцом. Артиллерия стремительной тоже, наконец, сказала свое слово. Палуба содрогнулась от одновременного выстрела нескольких пушек, а потом шлюп снова начал падать. Кажется, маневр для противника оказался неожиданным. В самый опасный момент, когда стремительная подставила двигатели под вражеский обстрел, никто не стрелял, да и вообще атака явно возымела мощный эффект, судя по радостным воплям команды и дяди Саши. Очень хотелось посмотреть своими глазами, но Влад не отрывал взгляда от Брандера. Метров четыреста осталось. «Еще половина расстояния, и можно делать рывок, хрена они что успеют сделать», — радостно подумал Влад, и тут на палубе стремительно грохнул взрыв. Лопатин даже не испугался, рвануло далеко и не слишком сильно, вздрогнул и продолжил давить на кнопки. Вот только Брандер от чего-то продолжал лететь, как летел, и перестал реагировать на нажатия. Влад еще пару секунд тыкал кнопки и только потом сообразил взглянуть на ноут. Экран не горел. С замиранием сердца парень перевернул компьютер и увидел страшное. В задней панельке обнаружилась чуть оплавленная дыра. Осколок пролетел ювелирно, не задев Влада. Явно на излете, даже не пробил насквозь алюминиевый корпус. Однако машинка была безнадежно мертва. Влад на секунду замер, не в силах поверить увиденному, поднял глаза на Брандер. Теперь, когда он летел прямо, в него начали попадать, пока только из пулеметов, но скоро и пушки пристреляются. «Дядь Саш, я все!» Горло будто удавкой перехватили, с таким трудом Лопатин выдавливал слова. «Дальше придется вручную. Вы постарайтесь недалеко держаться, а то я не знаю, на какое расстояние смогу прыгнуть. И позаботься о дружке, если что». Он еще успел услышать удивленный вопрос соседа, но на объяснение времени не было. Картинка сменилась, и Лопатин оказался на знакомой палубе маленького кораблика. За время, пока настраивал управление, парень его досконально изучил. Первым делом добавил мощности двигателю и резко повернул кораблик в сторону, выводя его из-под обстрела. Попадания не прошли даром. Один из шаров с гелием лопнул и теперь лежал неаккуратной тряпкой в лодке. Взгляд зацепился на дырках в с тратилом. Будь у него время, Влад бы зябко поежился, хорошо, что тратил такой стабильный, могло рвануть. Громада авианосца нависала уже почти над головой, метров триста осталось. Над огромным кораблем поднимался густой столб черного дыма, видно, после взрыва начался пожар. Во Влада все еще стреляли, но не сказать, чтобы слишком активно, кажется, только из пушек. А вот пулеметчики либо заняты тушением, либо просто мертвы. Брандер сейчас шел практически вдоль борта, слишком резко повернул, когда уклонялся. «Все, пора», — подумал Лопатин и резко добавил мощности. Вверх кораблик поднимался не слишком охотно. Сказывалось то, что шаров с гелием стало меньше. Пришлось поставить нос почти вертикально и подать полную мощность на гелиотропный двигатель. «Хорошо, что снаряды закрепили и тротил, а то сейчас на меня бы все исползло», — подумал Лопатин, ухватившись за борт, чтобы самому не вывалиться. Секунды текли медленно-медленно. Влад знал, что летит быстро, но ему казалось, что он ползет, как муха по стеклу. Еще и дно пришлось подставить противнику. Наконец Брандер взлетел над авианосцем. Сейчас с близкого расстояния стало видно, какой страшный пожар разразился на корабле. Может, не стоило так-то рисковать? Вдруг и сам сгорит, мелькнула отстраненная мысль. Менять что-то уже все равно было поздно. Сто метров. 10 секунд. У лопатина будто дальномер в голове включился на пару до секундомером. Брандер перестал подниматься и, наоборот, клюнул носом. Пора было направляться на цель. 8 секунд. Среди дыма на палубе вдруг что-то сверкнуло, и Влад инстинктивно вдавил управляющий рычажок вправо. Еще и сам наклонился, пытаясь помочь кораблику. Парню показалось, что он увидел, как мимо пролетел черный росчерк снаряда. Похоже, что-то мощное и земное. Может, то самое, чем собирались сбить стремительную, если бы она сунулась в ловушку. Пять секунд. Влад заблокировал управление и шагнул к брикетам с тротилом. Дернул чеку с уже отогнутыми усиками, так что выскользнула она совсем легко. «Получайте, суки!» — улыбнулся парень. Секунда на то, чтобы найти взглядом стремительную. Еще секунда, чтобы сосредоточиться. И ничего. Слишком далеко. Влад даже не удивился. В момент такого напряжения на какие-то чувства не было никаких сил. Парень просто перевел взгляд на остров. Тоже далеко, но... Мгновенное усилие, и он оказывается в воздухе. Остров чуть приблизился, метров на двести. Тело стало легким-легким. Влад моргнул от ветра и оказался еще ближе к острову. И тут сзади за спиной рвануло. Мгновенное усилие, и остров стал еще чуть ближе. Меньше сотни метров должно быть. Вот только для телепорта нужно время. Край тверди уже почти на уровне глаз. Нужно сосредоточиться, но не выходит, сил не хватает. Вот и все. Стало бесконечно жаль, что его история заканчивается так быстро, ведь впереди столько интересного. Почувствовать ужас Влад не успел. По спине будто ударила огромной мягкой подушкой. Земля прыгнула навстречу с огромной скоростью без всяких телепортов. Влад вдруг увидел пролетающее под ногами полотно асфальта совсем близко. Ну же! Удалось ли ему телепортироваться еще раз? Влад так и не понял. Сознание погасло резко, как будто выключателем щелкнули. Глава 26 шестая Люди, провалившиеся в ад, редко достойны уважения. За тысячелетия, которые прошли с тех пор, как раса демонов оказалась в этом пространстве, набралось достаточно статистики, чтобы судить о том, по каким принципам происходит провал. Лучше всего тех, кто остается на островах, когда они проваливаются, описывает слово «лишнее». Те, чье исчезновение никак или почти никак не затронет окружающий мир. В Вайкумену не проваливались значимые существа, чаще всего одиночки, у которых нет друзей и родных. Впрочем, отсутствие родных – необязательное условие. Часто бывает так, что разумный не нужен своим родным, лишний. Тот, кто живет тихо и незаметно, тот, чье присутствие никак не влияет на жизнь окружающих. Что есть, что нет. Доказано, что моральные качества существ, которые оказываются в Айкумене, не принимаются во внимание. Значения имеют именно связи с Землей, связи с миром. Да, моральные качества не имеют значения, но нетрудно догадаться, что в Айкумену почти всегда попадают существа инертные, пассивные, безучастные. Чаще всего, даже оказавшись в столь необычных и странных обстоятельствах, эти бедолаги никак себя не проявляют. Когда таких удается найти, они очень легко встраиваются в новое общество и становятся такими же незаметными невидимками, какими были на Земле. Так было всегда, и такие разумные есть среди любых народов, когда-то живших на Земле. Естественно, зная все это, Касси не ждала многого от знакомства с землянами. И если совсем честно, Демонесса относилась к ним даже с некоторым пренебрежением. Ее-то никто не мог бы назвать бесполезной и бездеятельной, и девушка считала, что быть таким стыдно. Нет, она понимала, что все разумные разные, со своим характером, со своими плюсами и минусами. Но за что можно уважать разумного, который настолько не хочет управлять своей жизнью, что ухитрился стать бесполезным для мира? Впрочем, Касси была такая не одна. Любой житель Айкумены думает так же. Ничего удивительного, что поначалу девушка не относилась серьезно к знакомым землянам, даже несмотря на то, как они показали себя при первом знакомстве. «Будем честными, если бы не Влад и Александр, нам пришлось бы намного тяжелее. Вполне возможно, нам не удалось бы отбиться от десантников с авианосца», — говорила себе Димонесса, но стереотипы были слишком сильны, и она все никак не могла воспринимать этих людей всерьез. «Нет, она не показывала своего пренебрежения». Глупо относиться к разумному плохо только за то, что он таков, каков есть. С людьми и она сама, и члены команды общались как с равными. Однако люди удивляли, и чем дальше, тем сильнее. Александра и Влада никак нельзя было назвать безучастными и пассивными. Живой ум, решительность, целеустремленность. Порой Касси искренне недоумевала. Как же так? Почему такие, как вы, оказались не нужны на земле? Неужели сбой или провал вас так изменил? Спросить было бы не тактично. Впрочем, из оговорок Александра девушка сделала вывод, что он сам действительно изменился после провала, но не сам провал послужил катализатором изменений, а знакомство с Владом. Такое тоже бывает, но вот от чего провалился сам Влад, было решительно непонятно. Земляне были очень хороши, и Касси быстро забыла о своем пренебрежении. Более того, с ними было по-настоящему интересно, и если бы не необходимость воевать, Девушка с удовольствием задержалась бы на острове. Вот только война ее пугала. Ни один из прежних народов не приносил в Айкумену такого страшного оружия. Одни только пулеметы заставляли сердце замирать от ужаса. Понятно, что для Айкумены такое оружие не подойдет слишком расточительно выпускать сотни пуль в минуту. Но Касси искренне не могла понять, зачем вообще нужно настолько смертоносное оружие. Война ведь нужна не для того, чтобы убить как можно больше противников. Она нужна, чтобы добиться какой-то цели. Что за цели у них там, на земле, что для того, чтобы их добиться, нужно устраивать массовые убийства? И ведь пулеметы — это чуть ли не самое слабое из того, что придумали люди. Когда Александр рассказал о бомбе, которая одна может уничтожить город с миллионами жителей, Касси даже не поверила. Решила, что мужчина зачем-то преувеличивает. Однако он был так серьезен и говорил об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, что девушка поняла — Он не придумывает. Такое оружие действительно существует. Воевать с человеческим оружием оказалось очень страшно. В последний день перед вылетом, когда их обстреляли из пулемета, Касси едва смогла сохранить самообладание. Хотелось как какой-нибудь глупой гражданской завизжать, скрючиться и закрыть голову руками, особенно после того, как шальная пуля пробила железную дверь машины и чудом не задела саму Касси. Ужас. При этом Влад, который вовсе не являлся профессиональным военным, хоть и боялся, но действовал. Девушка тогда чуть не выдала себя, но все-таки смогла сдержаться. Было бы очень стыдно показать свой страх перед своими бойцами и перед землянами. Однако она в тот момент твердо решила, ни дня не задержаться на острове. Победить эльфов и сохранить остров для империи было бы просто прекрасно, но она не готова положить ради этого жизни своих подчиненных и свою, в отличие от Влада. У Касси сложилось впечатление, что парень решил один за все население острова. Плевать ему, что группа местных предпочла лечь под эльфов. Парень просто отказался принимать во внимание их мнение. Касси это было на руку, однако Влад явно руководствовался собственными соображениями. И мнение Димонесса в этом вопросе его не слишком волновало. Поначалу девушку это здорово возмущало. Она по привычке начала командовать Владом, да и Александром тоже. И если последний не очень-то и сопротивлялся, то Влад ясно дал понять, подчиняться он будет, только если будет согласен с приказами. Совсем не солдат. Касси, которая в своей жизни общалась в основном с военными, поначалу растерялась. Как это так? Очевидно же, что у нее больше опыта, у нее есть своя команда. Влад с Александром к ним присоединились, а значит, должны подчиняться. Однако Влад игнорировал попытки его подчинить и демонстрировал возмутительное самоуправство. Хорошо Ори ее одернул, а потом она и сама сообразила, что загонять землян в подчинение не стоит. Они будут эффективнее, если станут действовать самостоятельно. И была права, — хвалила себя потом Касси, — они лучше знают возможности человечьего оружия, лучше знают остров и город. Если бы сектанты не помогали эльфам, авианосец был бы уничтожен, и, как ни странно это признавать, мы с ребятами были бы в этом деле только помощниками». Когда Влад продемонстрировал магические способности, девушка даже не удивилась. Парень полон сюрпризов, так что здесь странного? Среди жителей Айкумены есть где-то полтора процента тех, кто может напрямую своей волей менять реальность. Природа способностей разная, но суть одна. Почему бы и среди людей такому не найтись? Каси в свое время даже раздумывала, не начать ли ей самой тренироваться в этом направлении. Потом отказалась от этой мысли. Природного таланта нет, а значит, результат ее усилий окажется довольно скромным по сравнению с теми, кого природа или судьба одарили более щедро. Всего того, чего она сможет добиться тренировками, можно будет достичь и без магии. Пожалуй, он нас спас. Я не представляю, как мы смогли бы выбраться из той ловушки. Эти их пулеметы, — Димонесса зябко повела плечами. Вот только мог бы и предупредить, что собирается делать. Нам бы тогда не пришлось тратить столько времени, чтобы его найти. В общем, в конце концов Димонесса заразилась азартом людей. Нет, решение улетать принято, и девушка твердо собиралась его выполнить, но улетать, не попытавшись одержать полную победу, было бы обидно. Ее бы свои же подчиненные не поняли. Атаковать авианосец на крохотном шлюпе может ли кому прийти в голову более идиотская идея? Однако с человеческим оружием их шансы были достаточно велики. Даже без Брандера им удалось его сильно повредить. Всего один выстрел из жуткой и не очень большой трубы, и вот на палубе ужасные пожары, паника, усиленная прицельными очередями из пулеметов. Когда высшие силы сбросят в Айкумену всех людей, нам придется очень тяжело, ведь их сбросят вместе со всеми арсеналами, со всеми войсками, «Если люди не захотят жить мирно, у них будет возможность уничтожить всех, кто здесь есть», испуганно подумала тогда Касси. А потом девушке стало недопосторонних мыслей, потому что Александр доложил, что устройство, управляющее Брандером, было повреждено близким разрывом, и Влад решил управлять им вручную. Касси не сразу поверила услышанному. Точнее, не сразу смогла объяснить для себя. Нет, такое самопожертвование для нее было не в новинку, Разные истории случались, все-таки у нее отец командир наемного отряда, но сейчас зачем он рискует жизнью? Неужели этот город ему так дорог, дороже жизни? А потом поняла. Дело не в городе и не в острове. Просто азарт, нежелание признавать поражение и еще дикое упрямство. Невольно Касси стала рисковать и сама. Прошло слишком мало времени, чтобы она могла по-настоящему привязаться к этому безумному землянину, но мысль о том, что он погибнет, была невыносима. И вообще, как бы там ни было, он уже свой. Меня команда не поймет, если я не сделаю все возможное, чтобы ему помочь». Успокоив себя таким образом, Касси отдала приказ приблизиться к авианосцу еще, так, чтобы можно было бить из корабельной артиллерии постоянно. Стремительная снова взлетела выше уровня палубы и почти перестала уклоняться. «Огонь из всех орудий!» — скомандовала девушка. «Я хочу, чтобы им было не до Брандера!» Стремительное содрогнулось от залпа. Касси резко развернула корабль, чтобы свое слово сказали орудия другого борта, пока перезаряжаются первые. Канонир не подвел. Шлюп отправлял к горящему авианосцу взрывающиеся подарки почти беспрерывно. В ответ тоже стреляли, но не слишком активно. Должно быть, пожар оказался силен, и без того поредевшая команда занята его тушением. Отвлекаться на оборону просто некому. Всего несколько попаданий, не слишком опасных. Повреждения были, но ничего критического. Стремительная продолжала слушаться руля, а пушки стрелять. Одно плохо. Маневрируя, шлюп оказался на противоположной стороне от Брандера. Они приблизились к авианосцу, но при этом расстояние между ними и Брандером оказалось великовато. — Александр, я не знаю, на какое расстояние может переместиться Влад! — крикнула в переговорник кассе. — Как близко мы должны быть, чтобы он смог уйти! Он и сам не знает, да уже не важно, напряженно ответил мужчина. Он пошел на Таран. Касси ужаснулась. Брандер шустро набирал высоту, встав почти вертикально. Мы же не успеем! Девушка с замиранием сердца следила за корабликом. Вот он взмыл над авианосцем, резко клюнул носом и пошел вниз. Стремительно летит навстречу. Ну же, тебе пора уходить, перемещайся. На авианосце вдруг что-то вспыхнуло, и в сторону Брандера пролетела какая-то точка, однако кораблик уклонился, а значит, Влад еще там, еще не ушел. А через три секунды Брандер воткнулся в горящую палубу авианосца и взорвался. Такого Касси видеть еще не приходилось. Яркий огненный шар разломил эльфийский корабль надвое. Касси на мгновение замерла, не в силах поверить увиденному авианосцы не сбрасывают в бездну, не в мирное время. Даже во время войны такие случаи можно пересчитать по пальцам. Слишком большие, слишком живучие корабли. Стремительную вдруг бросила в сторону и закрутила. Забыв обо всем, Касси сосредоточилась на том, чтобы удержать корабль. Повезло, что паруса убраны, иначе, пожалуй, стремительную бы сбросила в бездну вслед за авианосцем. А так удалось удержать. Через несколько секунд Касси снова смогла посмотреть вокруг. От авианосца осталось только облако дыма, медленно расплывающееся в воздухе. Команда орет от восторга, даже в рубке слышно. Они ведь еще не знают, что Влад находился на брандере. Пустив корабль в дрейф, Касси вышла на палубу, все еще надеясь, что Влад смог переместиться. Может, в последний момент и ей просто не успели сообщить? Нет, палуба почти пуста. Только Александр сидит, привалившись к борту, по щекам текут слезы. Кассия сама едва сдерживается. Знала, что рано или поздно придется терять кого-то из своих, но все равно не ожидала, что будет так тяжело. «Зачем он это сделал?» — вырвалась у девушки. «Ведь можно было просто уйти. Авианосец не смог бы нас догнать, я ведь говорила». «Похоже, просто зло взяло», — хрипло ответил Александр. Еще на земле надоело, что от него ничего не зависит, вот и решил сделать что-то сам. На палубу выскочила шалевшая от счастья Тришка, следом потянулась остальная команда. — Человеки, вы просто напрочь отмороженные психи! — радостно завопил Гоблин. — Мое почтение! Прикончить авианосец — это... До да меня за эту историю год в портовых трактирах поить бесплатно будут! Эй, а где Влад? — Нет больше Влада, — ответил Александр. — Улетел. — В каком смысле? — не понял Тришка. — Капитан, чего у вас такой вид похоронный? Владу пришлось переместиться на брандер и управлять им вручную, — объяснила Кася. Забавно, как быстро может поменяться настроение, — с сочувствием думала Диманес, глядя, как вытягиваются лица команды. Только что веселились, и вот... — То есть он что? — «Решил стать живой бомбой?» — дошло до трешки. Без на меня побери! Вы люди полностью безмозглые! Что вас! За грустную историю поить так долго не будут! Народу не нравится грустить!» «Тебя сейчас только это волнует?» — хотела спросить Касси, но промолчала. Она достаточно знала Гоблина, чтобы понимать. Он не умеет выражать сочувствие. Напрочь. «На самом деле он тоже грустит, но сказать об этом не может». «Команда, вы почему бездельничаете?» — строго нахмурилась девушка. «Все по местам. Возвращаться на Твердь опасно. Там остались поклонники эльфов и, возможно, часть команды. С земным оружием. Не думаю, что стоит рисковать кораблем ради мелкого ремонта». Девушка глянула на Александра, не захочет ли он сойти на остров, но тот оставался безучастным. На Тверде захотел остаться дружок, которого кто-то выпустил из трюма. Пёс выскочил на палубу и начал скулить, встал передними лапами на фальшборт и залаял. «Дружок, его нет», — попытался объяснить Александр. «Он умер. Он просил, чтобы я о тебе позаботился». Пёс не слушал, как не уговаривали. Смотрел в сторону острова, лаял и, кажется, готов был даже в бездну выпрыгнуть. У Касси рвалось сердце при взгляде на собаку, да и команде было не по себе. — Бездна с ним, капитан, давай его высадим, — взмолил Саори. — Нет сил смотреть на страдания пса. и сама уже была согласна. В конце концов, не волить собаку, которая отказалась улететь с Симарглом, было бы неправильно. Дружок имеет право принимать собственные решения. Стремительная развернулась и направилась к острову. Касси хотела обойти город, высадить дружка с другой стороны, ближе к дому, но тот, как компас, разворачивался к северной стороне. Проследив немного за псом, девушка мысленно плюнула и направила корабль туда, куда он стремился. В конце концов, место открыто и видно, что врагов поблизости нет. После взрыва авианосца, похоже, все в растерянности и не знают, что им делать, вот пока и не отсвечивают. «Я тоже остаюсь», — сказал вдруг Александр. «Я Владу обещал, что позабочусь о собаке. Один дружок все равно не выдержит». Кася только кивнула. Настроение, несмотря на победу, ухудшилось еще сильнее. От чего то Димонесса была уверена, если Александр останется, они больше не встретятся. Вряд ли сектанты забудут о том, кто стал причиной смерти эльфов. Выследят и убьют. Однако и спорить было бы неправильно. Обещания нужно выполнять, особенно такие. Дружок спрыгнул с корабля еще до того, как они пришвартовались, и куда-то рванул, как будто за ним гонятся. Или наоборот, как будто кто-то его там ждет. Однако надолго он не скрылся. Пока пришвартовались и сбросили трап, пока Александр собрал вещи и спустился, дружок вернулся. Пес залаял и снова убежал, однако недалеко. «Он нас куда-то зовет», — сообразила Кася. Девушка не собиралась сходить на твердь, но проснувшееся любопытство заставило изменить планы. «Ори за старшего! Хрёрик, Ленард, пойдемте посмотрим. Не забудьте земное оружие, просто на всякий случай». Далеко идти не пришлось. В трех сотнях метров от края Касси вдруг заметила неподалеку от дороги, в траве, какую-то неровность, будто холмик буропыльного цвета. Дружок подбежал и принялся скулить, глядя на четверку разумных, будто поторапливал. — на меня побери! Да это Влад! — вдруг воскликнул Хрёрик. Касси присмотрелась и содрогнулась. Это действительно был Влад. Или его тело. Он был весь покрыт пылью, лежал, скрючившись, неловко вывернув руку. Когда они подбежали ближе, девушка даже испугалась. На парне живого места не было. Рука вывернута под неестественным углом и явно сломана. На ноге и вовсе открытый перелом. «Жив!» — удивленно сказал Ленард, «Но скоро помрет, если не помочь. Надо на силке, На руках нести еще сильнее повредим. Парень, ты либо везунчик, каких не бывает, либо просто безумно могуч. — обратился лекарь к бессознательному телу. — Я не знаю никого, кто мог бы выжить в таком взрыве. Эпилог Ночное небо переливалось всеми оттенками северного сияния. Здесь, вдали от острова, оно казалось еще более бездонным. Безумно красивое зрелище, вот только и оно может надоесть. Влад не мог спать уже третью ночь, с тех пор, как закончилась орачья обезболивающая. Был еще запас земных, но Лопатин старался ими не злоупотреблять. Сильными, по крайней мере, а от слабых особого толку не было. Так вроде бы нога не болит, но стоит только пошевелиться и накатывает мучительный приступ боли. Какой уж тут сон!» Леннард и Касси в один голос утверждают, как только доберутся до Айкумены, ногу вылечат имперские целители, причем совершенно бесплатно и очень быстро. Владу было трудно представить себе, как можно быстро вылечить открытый перелом, но он предпочитал верить так проще. Леннард, конечно, его кое-как подлатал, и даже перелом вправил, но Влад здорово сомневался, что Орг сделал все правильно, без рентгена-то. Кроме того, парня преследовала мысль, что где-то могли остаться осколки кости. Хорошо, антибиотики есть, а то так и до гангрена недалеко, думал Лопатин, поглаживая дружка, которому в очередной раз был обязан жизнью. Дядя Саша рассказал, что если бы не дружок за парнем бы не вернулись, никто и предположить не мог, что после взрыва Камикадзе мог выжить. Влад и сам был изрядно удивлен. Нет, все-таки иногда собственное упрямство нужно как-то умерять, подумал Влад, передернувшись от очередного приступа боли. Да и порывы спонтанные тоже надо бы контролировать. Это надо же было додуматься. Нет, Влад не жалел о том, что сделал. Приятно было чувствовать, что удалось таки настоять на своем, вопреки воле сектантов. Еще на земле парню ужасно надоело, что законы порой принимаются в угоду тупому большинству. Не позволю, чтобы за меня даже воду решали идиоты. И плевать, если из-за этого можно подохнуть. По крайней мере, буду знать, что это моя воля. Было очень любопытно, что там творится на острове. Много ли осталось в живых из команды авианосца? И как теперь складываются отношения сектантов с остальным населением? Влад подозревал, что не очень. У сектантов по-прежнему полно оружия, и у них есть командиры, которые сентиментальностью не отличаются. Наверняка попытаются поднять под себя всех, кто решил самоустраниться от конфликта. Плевать. Без корабля, без возможности улететь с острова или вызвать подмогу их мнение ничего не значит. Не без злорадства рассуждал Лопатин. Еще интереснее было увидеть, что ждет впереди. Посмотреть на эту загадочную Айкумену, увидеть, чем живут в Империи. Неплохо было бы и вторую сторону посетить, только страшновато. Интересно, у них вообще туризм развит? Спросить толком было некого, команда ужасно занята. Оказалось, что переход на воздушном корабле — это очень, очень много работы. Вне боя кассия экономила ресурсы двигателей, да и топлива оставалось не так, чтобы много. Поэтому корабль двигался в основном за счет силы ветра. Вот только ветер, стихия, капризная. Постоянно приходилось ловить нужный поток, переходить из одного в другой, как только он меняется. Влад наблюдал за действиями орков и кассии, и только Диву давался. Понять бы еще, от чего эти потоки такие разнообразные. Это на Земле все время погода меняется. Где-то жарче, где-то холоднее. Смена времен года, опять же океанские течения. А здесь от чего так все нестабильно? «Намного понятнее было бы, если бы здесь, наоборот, все время был штиль», — думал парень. «Этот новый мир был огромен, и очень хотелось узнать о нем побольше. Орки либо носились по вантам, как ошпаренные, либо отсыпались. Только Касси и Ори время от времени выделяли минутку, чтобы поговорить с землянами, но и им было по большей части некогда». «Влад опять хмурый. Эту ночь тоже не спал?» — сочувственно спросила Диманесса утром. «Да нет, немного подремал», — ответил Влад. «Терпимо. Скучно только». «Ничего, немного осталось. Завтра войдем в стабильный поток, можно будет немного отдохнуть. Дней пять ничего делать не нужно будет, а там и Айкумена скоро. Тебя вылечим, я премию получу за находку, модернизирую, наконец, стремительную, но это не главное. Главное, смогу, наконец-то, поступить туда, куда планировала». Эту историю Влад уже знал, и знал, что Касси не собирается на всю жизнь оставаться капитаном шлюпа. Планы Димонесса гораздо более амбициозны. Девушка хочет свою собственную верфь. «А нам с дядей Сашей чем заниматься в этой вашей айкумене?» спросил парень. До сих пор как-то не задумывался, а тут вдруг пришло в голову, что прибытием в империю и присоединением к ней родного города жизнь не заканчивается. «Ты ведь на земле занимался написанием программ для всякой автоматики?» уточнила Димонесса. «У нас это тоже востребованная профессия». Тебе, конечно, придется переучиваться, но я не думаю, что это займет много времени. Принципы одни и те же. Пройдешь какие-нибудь курсы или, если захочешь, освоишь полный университетский курс. Благо, денег у вас с Александром будет достаточно и займешься привычным делом. — Нет уж, — мотнул головой Лопатин. — Мне нравится программирование, но я понял, что не хочу посвящать ему всю жизнь. Тем более здесь, в другом мире. В качестве хобби, может быть, но не дело всей жизни. «Тогда не знаю, что еще тебе посоветовать, пожалуй, плечами кассе. Может, хочешь пойти в команду вольного охотника, я, скорее всего, оставлю стремительную Ури, Думаю, он будет не против такого помощника, а со временем сможешь и собственным кораблем обзавестись». «Там видно будет», — уклончиво ответил Влад. «Не потому, что не хотел в команду Кори. Он, в принципе, был не уверен, что хочет стать вольным охотником». — Я пока не знаю, что хочу. Сначала нужно будет присмотреться к вашей империи. Вдруг мне у вас не понравится и на самом деле эльфы лучше. — Для разумного, который приложил столько усилий, чтобы не попасть в подчинение эльфам, ты рассуждаешь очень странно, — слегка обиделась Касси. — Но я не думаю, что ты говоришь всерьез. Империя — самое справедливое государство из всех существующих в Айкумене. Поверь, я насмотрелась на другие. — Буду иметь в виду, — хмыкнул Лопатин. И тут вдруг заметил что-то странное вдали. «Слушай, а что это за точки вон там?» И почти одновременно ожил коммуникатор кассе. «Капитан, тревога! Прямо по курсу четыре эльфийских фрегата!» Влад глянул на Демонессу, чье лицо резко стало строгим и холодным и тяжко вздохнул. «Кажется, спокойное прибытие в империю откладывается». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С паблишинг на студии Амперфект.